Выступление на публике. Работа с микрофоном. Как это действует в клубе. Самый эффективный инструмент воздействия на массовое сознание в клубе – это микрофон. С помощью микрофона вы можете многократно усилить степень воздействия ваших речей на танцпол. Во-первых, когда диджей совершает какие-то действия, например, хлопает в ладоши или поднимает в приветствии руки вверх, то эти движения будут повторять только те посетители, которые находятся к нему лицом, ну или в крайнем случае боком. Основная же масса тех, кто стоит к сцене спиной, вряд ли поднимут руки вверх или похлопают. А вот когда диджей обращается к посетителям посредством микрофона и при этом просит что-то сделать, то уже практически все присутствующие оборачиваются к сцене лицом и выполняют эту просьбу. Причем делают они это с явным и видимым удовольствием. Во-вторых, именно с помощью микрофона устанавливается самый тесный эмоциональный контакт. Здравствуйте! Это одно единственное слово позволит вам сразу наладить невидимую, но прочную связь с танцполом. Потом, кроме обычных речевок типа «Поднимите ваши руки!» или «Как настроение, танцпол!» вы можете говорить фразы, которые несут в себе гораздо больше смысла и воспринимаются клаберами гораздо эмоциональнее. Например, можно сообщить всем о том, какой красивый и яркий их город ночью, поблагодарить арт-директора и руководство клуба за приглашение в это уютное заведение, сказать персональное спасибо всем тем, кто пришел на ваше выступление. Ведь без посетителей на танцполе даже самому крутому диджею клубе делать нечего. Можете перекинуться парой фраз с каким-нибудь конкретным человеком, отвесить комплимент по поводу оригинального стиля в одежде или просто хорошего настроения. Понятно, что с каждым на танцполе побеседовать вам не удастся, но это и не нужно. Достаточно пары диалогов, чтобы посетители увидели, что диджей не пафосный звездун, а простой парень, который не прочь поболтать с ними. Подобный прием значительно сблизит зрителей и артиста. И, глядишь, на сцене уже выступает не безликий анонимный персонаж, а такой же живой человек с чувством, желаниями и эмоциями. Как говорится, встречают по одежке, а провожают по уму. А как наиболее выгодно показать уровень интеллекта и культуру, если не с помощью речи? В-третьих, мы с вами уже касались причин, по которым люди приходят в ночной клуб. Сразу говорю, банальное и очевидное желание как-то выпить, потанцевать и даже подраться – это всего лишь ширма, за которой скрывается самая главная причина повышенного интереса людей публичным заведением. Дело в том, что человек – существо социальное, и оно всегда тянется к обществу себе подобных. Если человек будет находиться один, то рано или поздно ему станет скучно. Причем настолько, что у него могут начаться слуховые и даже зрительные галлюцинации. Поэтому самый главный мотив и движущая сила объединения людей – это одиночество. Или, если быть точным, страх быть вне социума. Одиночество – это социально-психологическое явление. Эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием близких положительных эмоциональных связей с людьми и/или со страхом их потери в результате вынужденной или имеющей психологические причины социальной изоляции. В рамках этого понятия различают два различных феномена: позитивное одиночество, уединенность и негативное одиночество, изоляция. Однако чаще всего понятие одиночества имеет негативную окраску. Одиночество может испытывать молодой человек или девушка, которые не могут найти себе подходящего партнера, или пожилой человек, утративший знакомых и близких и не умеющий найти общий язык с молодым поколением. Одиночество нередко переживают люди с инертной нервной системой, с трудом завязывающие новые контакты, медленно привыкающие к новым знакомым. В крайнем случае, одиночество может привести к депрессии. Одиночество похоже на нехватку обратной связи, обусловленной либо ситуацией, либо темпераментом, психологическим типом конкретного человека. Существует ряд психологических факторов, которые способствуют одиночеству. Например, это может быть низкая самооценка, которая приводит к избеганию контактов с другими людьми из-за страха подвергнуться критике, что в свою очередь создает порочный круг. В результате отсутствия контактов самооценка падает еще больше. Слабые навыки общения также способствуют возникновению одиночества. Если поместить человека в темное, звуконепроницаемое помещение на несколько суток, он начнет видеть образы, слышать голоса и разговаривать сам с собой. А это уже симптоматика психических отклонений. Конечно, человеку иногда хочется уединиться, побыть одному и привести свои мысли в порядок. Но куда чаще у него другая проблема – где найти общество по интересам? Вот как раз тут ночной клуб и выступает неким объектом со множеством кружков по интересам – поданцевать, пообщаться, послушать музыку, посмотреть шоу и так далее. Если утрировать, то люди посещают всевозможные развлекательные центры не столько потому, что там очень интересно, а скорее из-за того, что скучно и одиноко дома. Именно поэтому в клубе должно быть многолюдно и весело. Вот тут и пригодятся ваши эрудиция и чувства юмора. Умение вызвать улыбку, а то и вовсе взрыв смеха, ценится на вес золота. Посмотрите, какой популярностью пользуются на ТВ всевозможные юмористические передачи. А с каким удовольствием люди идут на выступление выступления известных комиков. Смех, как уже известно, продлевает жизнь. Но я не призываю вас превращать свое выступление в клоунаду или буфанаду. Просто периодически ввинчивайте удачную, остроумную шутку или высказывание, и аудитория будет ваша. В идеале шутки должны быть взяты не из интернета или известных программ, а из вашей головы, причем применительно к данному мероприятию, месту и людям, находящимся на танцполе. Однако помните, что ваш юмор никого не должен не оскорбить. Я бы не рекомендовал со сцены затрагивать даже в шутку острые вопросы и темы, касающиеся политики, войны, национальности, вероисповедания, сексуальной ориентации, порнографии. Это как минимум неэтично, а в некоторых случаях и вовсе может привести к серьезным неприятностям. Иногда некоторые MC или диджеи для перчинки добавляют ненормативную лексику. Лично я считаю это в корне недопустимым, поскольку подобная практика не сводит ту самую клубную культуру и И сам клуб до уровня районной пивнушки или вокзальной забегаловки, которую посещает вполне понятный контингент. Шутите по-доброму. Культурно, понятно и легко. Четвертых. Микрофон позволит вам держать довольно высокий эмоциональный накал на протяжении всего своего выступления. При этом говорить нужно не постоянно, а только в проигрышах. Провис яма. И еще можно добавлять текст в завершении кульминации. Интонация должна быть бодрой, речитатив бойким, произношение четким и быстрым. Долой невнятное бормотание и бесстрастный голос. Что же говорить? Да что угодно. Главное – культурно и в тему. Обычно хорошо заходят призывы к каким-нибудь действиям. «Выше руки! Я не слышу вас! Как настроение!» А за несколько секунд до начала самой ударной части трека можно вбросить возглас. «А теперь все вместе!» пятых. Кто с микрофоном, тот и главный. Почему? Да потому что человек с микрофоном мгновенно переключает внимание на себя. Только представьте, что произошло бы в клубе, если бы на протяжении всего трека громкий голос без остановки декламировал новостную или погодную сводку. Смогли бы посетители танцевать под такой винегрет? Маловероятно. Если бы эта гипотетическая ситуация произошла в клубе, то уверен, что уже через минуту-полторы на танцполе воцарился бы жуткий вой и гам негодования. Диджея в раз бы освистали, и на его несчастную голову посыпались бы отборные проклятия в перемешку с пустыми банками из-под пива. Так уж устроен человек, но не может он не реагировать на голос. Пуп-музыки – эта информация давно на вооружении. За ширмами роскошных голосов нередко прячутся убогие скелетики пустых ритм-треков. И люди, слушая подобную композицию, в первую очередь выделяют голос, и уже только потом все остальное. Именно поэтому какой-то период времени я предпочитаю читал минимал техно. В этом жанре практически нет голоса и уж тем более песен. Всего того, что может отвлекать слушателя, то есть танцора, от чистого и мощного ритма. Теперь представьте себе небольшую домашнюю вечеринку. На ней большинство присутствующих знают друг друга. Но не все. В этом случае гости могут перезнакомиться сами. Однако по правилам этикета миссию представления друг другу еще незнакомых гостей обязан возложить на себя хозяин дома, который, собственно говоря, из-за это мероприятие. Так должен вести себя и диджей. Перед тем, как вы начнете выступать, обязательно объявите всем того, кто выступал до вас. Причем просто сказать «Для вас играл диджей какой-то» будет мало. Не ограничивайтесь банальным вокзально-рыночным объявлением, а устройте диджею овацию. Добейтесь того, чтобы танцпол бурно выразил свое восхищение вашим коллегой. Рукоплесканиями, криками и свистом. По окончании вашего выступления обязательно представьте клаберам следующий артиста, который будет рвать танцпол дальше. При этом посетители должны искупать его в неистовых овациях и снова по вашей настоятельной просьбе. В результате такого метода работы большинство людей будут просто уверены в том, что как раз таки именно вы и были тем самым хозяином домашней вечеринки, который всех между собой знакомил, попутно, мастерски дирижируя процессом глобального веселья. На одной из вечеринок я выступал в качестве дополнительного диджея. То есть звездой той ночи был совсем другой артист. Он играл в прайм-тайм и с микрофоном не работал. А я уже стал за вертушки после него. Людей в клубе было не очень много, но назвать танцпол пустым тоже было нельзя. Первым делом я несколько раз объявил его и попросил людей продемонстрировать свою бургану радость по поводу выступления такого замечательного диджея в этом превосходном клубе и на этой яркой вечеринке пока люди хлопали ему и кричали он смущенно улыбался и махал им двумя руками кстати как только я начал говорить в микрофон пространство перед сценой начало заполняться людьми которые до этого зависали на баре и за столиками еще бы ведь всем стало интересно что же такое там на сцене происходит среди прочих посетителей привлеченных моей пламенной речью я даже приметил расплывшегося в улыбке директора клуба. Далее я начал работать в своем обычном режиме. Своды треков, микрофон, жесты и прочие тонкости, о которых я поведал вам ранее. Танцпол, разумеется, встал на уши. Причем плотность людей и энергетика во время моей работы была на порядок выше, чем на выступлении хедлайнера. Да простит он мне эти слова. Кстати, после своего сета он посетил бар и вернулся на танцпол посмотреть на мою работу. Когда время моего выступления подошло к концу, это диджей снова вскарабкался на сцену. Вернулся он отнюдь не для того, чтобы лично и во всеувидение респектовать мне за ураган драйва из колонок. Он появился на сцене, чтобы поиграть еще. Видимо, его очень глубоко задел тот факт, что кто-то продавил танцпол мощнее, чем гвоздь программы. Ну что же, я его вполне понимаю. Я попрощался с людьми, еще раз представил его, собрал свои вещи и уехал из клуба. На следующий день один из организаторов вечеринки с улыбкой рассказывал мне о том, что после моего отбытия отрыв продолжался аж до половины шестого утра. При этом он подчеркнул, что клуб вообще-то работает до пяти, и таких развеселых тусовок в нем давненько не было, поскольку обычно посетители в половине пятого уже все разъезжаются по домам. Услышав рассказ, я только улыбнулся, а про себя подумал. У человека большой потенциал. Главное, конечно, найти к нему ключик и раскрыть его.